Вечером и утром следующего дня я не смогла дозвониться до Ритки. На второй паре она прислала мне СМС, передать, что я заболела. Романова в этот день тоже не было. Похоже, они схватили один и тот же вирус. Хотя нет, у Ритки вирус материнства, у Романова отцовство. И они оба не знают, как это лечится.